Глава 9. Марина. Я обошел машину вокруг и открыл пассажирскую дверь на переднем сидении. Все стекла, кроме лобового, были наглухо тонированы. Изнутри еще можно было рассмотреть, а снаружи нет. В салоне приятно пахло натуральной кожей и деревом. Хоть здесь правду сказали, что машина готовилась под заказ, и салон явно дорабатывали отдельно. Во всем остальном я положился на степу. Автомобиль плавно тронулся и выехал на дорогу. «Володь, извини, я реально не знал, что эти петухи готовят подставу». Его руки на руле зарехового орехового дерева тряслись мелкой дрожью. Я похлопал его по плечу, и он начал успокаиваться. Взяв телефон, я покрутил его в руках. «Как он работает?» А «Вот здесь значок трубки, нажми». Кнопки зажглись приятным глубоким зеленым светом. Через пару секунд послышался гудок. Единственный номер, который я знал, был Степин, но он сидел рядом. Я с сожалением положил телефон на место. Потом по сказал я «Ну ты как?» «Хреново, но штаны не намочил". улыбнулся он. «Слушай, но ты реально терминатор!» С ними все, забудь. Ангар сгорит дотла. Найдут только скелеты, решат, что конфликт изначально возник между дроном и этими тремя. А еще найдут другие тела и всех похоронят. Почему конфликт? Не понял Степа. Ну, дрон же боролся с черным, обхватил его сзади. Они же любят бороться, засмеялся я. Ха-ха, и -ха, это. Протянул Степа и тоже засмеялся, придя наконец в себя. «Да, говорят, очень любят. Двадцать три человека в могиле». «Да, сегодня могло прибавиться еще четверо». «Вот же козлы! Куда едем?» Машина шла со скоростью пешехода. За нами уже начала образовываться вереница возмущенно гудящих автомобилей. «С тобой все нормально. сможешь управлять?» «Вполне. Поедем отсюда. Меня тошнит от всего этого. А деньги мы так и не потратили!» Он повеселел. Судя по его лицу, он был на седьмом небе от счастья. Мне тоже было приятно. Ощущения от поездки между Нивой и этим автомобилем не шли ни в какое сравнение. «Прокатимся немного?» – спросил Степа. «Хочется почувствовать тачку. Четыре литра, почти триста лошадей. С ума сойти! Такое ощущение, что можно до луны за час доехать. Мне надо заехать в комнату, кое-что забрать», – вспомнил я. «Рули туда». «А что там у тебя?» – удивился Степа. «Там есть фотографии меня прошлого. Если вдруг что, не хочу, чтобы моя физиономия стала известна. Я хоть и изменил себе лицо, но многие помнят меня по рынку. И то, что я ушел с Наташей, тоже. Мы должны оборвать любые ниточки. Девочкам я также изменю лица». «А они согласны?» «Сами меня попросили поправить им мордашки. Не до неузнаваемости, конечно». В этом есть здравый смысл, согласился Степа. Тогда и мне надо заехать, воду и газ перекрыть. Мы, наверное, не скоро уже там появимся. Скорее всего, я не знаю, как дальше пойдут дела. Для благополучного исхода надо еще очень много чего сделать, и куда нас занесет, никому неизвестно. Нас уже хотели убить, а мы всего лишь приехали покупать автомобиль. Жестокий мир. Но ну, вообще какие у тебя планы, или это секрет? Степа нажал на газ, и мы резко ушли от светофора, оставив далеко позади себя другие, ранее гудевшие нам машины. «Какие от тебя секреты? Скоро мы все поедем к одной старушке, знакомой Наташиной ведьме». «Зачем? Порчу снимать?» – нервно рассмеялся Степа. «Испортить нас сегодня могли знатно». «Скорее наводить на ведьму», – ухмыльнулся я. «Для того, чтобы вырваться отсюда, мне нужны магические силы». А вот их в этом теле у меня нет. Придется начинать с нуля. Первым номером будет ведьма». «Ну, мы ее в раз скрутим, да?» — рассмеялся Степа, наслаждаясь машиной. «Как этих долбанавтов? «Я бы не стал утверждать. Дело в том, что в настоящий момент я крайне слаб. Не физически, а магически. Но я постараюсь не умереть», — серьезно сказал я, чем сразу испортил настроение Степе. «Даже так?» – опешил Степа. «А ты, как думал, с этими вашими братанами не возникло никаких трудностей? Они не обладали силой, по сути, обычные люди, но любой колдун или ведьма будут насмерть сражаться за обладание магической силой. Ведьма ведь прекрасно знает, что силу могут отобрать, а без нее она может запросто исчезнуть. Вот и здесь и кроется подвох. Слишком сильную ведьму я не отдалею, придется начать с малого». «Фига себе! Я думал, ты раз такой пальцами щелкнул их, хоба!» Она срослась со своей избушкой, а в задницу к ней полена прилетела. «Меньше мультики смотри», — посоветовал я ему. «Я человек простой, и колдунов знакомых у меня нет», — пожал плечами Степа. «Уже есть». «Хорошо, если так. Приехали, я здесь тачку оставлю, встретимся у машины. Давай». Мы заехали в знакомый двор, и Степа припарковал наш тонированный лимузин среди других машин. Я направился в свой подъезд и поднялся в квартиру. Открыв дверь, я сразу ощутил незнакомый запах духов. Неужели баба Дуся начала пользоваться духами за те несколько дней, что меня не было? Из ее комнаты вышла молодая симпатичная девушка с рыжими волосами. «Здравствуйте, Владимир!» Я разглядел ее очаровательную улыбку в полутемной прихожей. «Привет, а ты кто?» – застыл я на пороге. «Я к бабушке приехала. Она же вам говорила вроде. Марина я». «Поступать в институт? Я думал, ты в мае только приедешь, а сейчас еще апрель». «Я решила пораньше. И так на год уже опоздала. Хотела в том году, но у меня не получилось». Думала сразу после школы поеду. Документы отдал медицинский институт, но мама заболела. Вот сейчас приехала, хочу на работу пока устроиться, чтобы не висеть у бабушки на шее. А, «Э, пришел гулена. Из комнаты выснулась баба Дуся. Мгновение, и она приняла мой новый облик, не задавая никаких вопросов. «Знакомься, Марина, внучка моя, то есть правнучка. Очень приятно, а вы там вместе живете. Я показал на комнату соседки. «А где ей жить? На кухне, что ли?» – сварливо ответила бабка Дуся. «Спокойно, я только спросил. Дело в том, что я приехал забрать личные вещи. Переезжаю я. Марина, если хочешь, можешь пожить в моей комнате». «Как это?» – навострила уши баба Дуся. «Сдашь ее комнату, что ли?» Да, очень просто. Уезжаю я в длительную командировку, может, на год или два, возможно, что вообще не вернусь. За границу я еду, бабуля, так что пусть живет, сколько захочет, мне денег не надо. И что, просто так пусть и жить ее? подозрительно посмотрела на меня баба Дуся. Ну да, просто ответил я. Комнату будешь продавать. Смотри, если захочешь, то соседям в первую очередь предложить надо. Мне так участковый сказал. «А надо продавать? Я пока не знаю. Они что, всегда так делают, когда надолго уезжают?» «Ну, дела. Ладно, вы договоритесь, у меня чумак начинается». Баба Дуся исчезла. Я открыл свою комнату и пригласил Марину. Бабуля помешалась на чумаке. Марина покрутила пальцем у виска. «Мне, наверное, надо какую-нибудь бумагу подписать. Договор или что-то подобное. Зачем?» «Ну, проживание и вообще. Сдача комнаты наверняка нужен договор». Она так красиво улыбалась, сверкая ямочками на щеках. «Слушай, забей. Считай, что я сдал комнату тебе на неопределенный срок. Я слышал, за нее куда-то платить надо». «Коммуналку?» – подсказала Марина. «Вроде да. Я не собирался забивать себе голову подобной ерундой». «Это несложно. Тем более я же жить в комнате буду и заплачу. Спасибо вам большое». «Я вот хотела спросить одну вещь. Бабуля говорит, что вы телевизор подарили». «Да, подарил он ваш, не отрицаю». «А она вам книгу старинную дала в обмен», — продолжила Марина. «И что?» Я посмотрел на нее более внимательно. «Ба, да вокруг нее сейчас светилась красная аура. Особенно это было заметно в полутьме комнаты с задернутыми шторами. Красная оболочка вокруг головы с короткими редкими протуберанцами». Весьма интересно. Книга раньше обладала одним свойством, а сейчас я ничего не увидела. Глядя мне в глаза, спросила девушка, вы ничего с ней не делали? Я просто вижу, что та частичка сейчас у вас на груди. Ну косять, она села в протертое кресло. Давно ты видишь такие вещи. С детства. Мама говорила, что у меня особенный дар. Я еще вижу призраков и какие-то ореолы вокруг людей. «Медиум», — восхищенно сказал я, — «проводник, какая прелесть, а главное, какая редкость среди вас людей». Вот-вот она также говорила, «Медиум, иногда вижу похожие частички, как в книге у других людей, сейчас вот у вас вижу», — бесхитростно сообщила Марина сама, от «того не подозревая, что, скажи подобное другому колдуну или ведьме, то здесь бы и осталась хладным трупом, часто видишь». «Нет, редко, но иногда они очень большие. Пока книга светилась, я в ней одно заклинание записала», – похвасталась Марина. «Я видел. Марина, а ты не хочешь развить свои способности? Стать, например, могущественной ведьмой?» – медленно сказал я. «Медиум. Вот что мне нужно. Что же это делается? Тело, квартира, машина, а теперь еще и проводник. Кто со мной решил поиграть?» С помощью медиума я мог существенно повысить свой коэффициент полезного действия, если так можно было выразиться. Если бы я забрал каплю силы через Марину, то в итоге мог получить две. Хотя нет, пока все же одну, пока сама Марина не обрела должную силу, но ее надо тренировать». «У нас все женщины в семье этим грезят. Вот только я надеялась на книгу, она потухла. Без нее у меня ничего не получится», — с сожалением ответила Марина. «Получится. Я лучше книги. Дай только время, и я сделаю из тебя сильную ворожею». «Колдунью?» — сверкнула она глазами в полутьме и улыбнулась, показывая белые зубки. «Да как хочешь, назови, согласна?» Девочка наверняка испугается. «Была бы она постарше». «А что я должна буду делать?» – поинтересовалась Марина. «Меня мама предупреждала быть осторожнее в столице. Здесь всякое может случиться». «Ничего особенного. Помогать мне по магической части. Я же тебе дам все остальное», – заверил я ее, добавив в голос уверенности. «Она права. Надо быть осторожнее, а то можно запросто сыграть на два метра ниже поверхности». «Ну, вы так говорите, а я вас совсем не знаю». — А институт как же? Бабушка, мне нужно быть при вас. — Что там ваш институт? Забудь. Смотри сюда. Я повернул правую руку ладонью вверх. Для такого случая я не пожалел силы. Из моей ладони поднялся огонь и весело заиграл, разгораясь. Языки пламени играли, отражаясь в глазах восхищенной девушки и гипнотизируя ее. Красное свечение вокруг ее головы вспыхнуло оранжевой короной. Марина поднесла палец к огню, и языки пламени резнули его. Она отдёрнула руку и подула на палец. Вы колдун? Вот кому-то хватило одной демонстрации, чтобы безоговорочно поверить мне. Ну, со Степой все понятно. Недоверчивый от природы москвич, житель этого безумного мегаполиса. Мак, Мак, попавший в ваш мир не по своей воле. Сейчас я слаб но вместе мы сможем стать могущественной силой. «Я знала». «Я ждала вас», — ответила она. «Откуда?» В ночь перед тем, как сесть в поезд, я видела странный сон, как будто кто-то в длинном черном плаще с капюшоном на голове ведет меня за руку по длинному и глубокому ущелью. Под ногами у нас черная земля с трещинами, заполненными лавой. Я иду абсолютно голая, босыми ногами, но совершенно не обжигаясь, «Дальше все, как в тумане». «Когда это было?» Спросил я, пронзенный догадкой. «Пять суток назад, а нет, даже шесть». «Ну вот, пожалуйста, опять». Я так и думал. Меня самого кто-то ведет за руку. Кто? Кто-то прошел следом за мной в низший мир. Вряд ли. Все это заготовлено кем-то ранее. Как будто он знал, что меня зарежут, и я попаду в тело Володи». Кому это вообще может быть подвластно? Предвидение, перемещение во времени и заодно между мирами. Я честно терялся в догадках. Ей сам не смог бы осуществить такое, будучи на пике своей формы. Императору и его сыну подавно недоступно прокрутить такое. Тех, кто стоит ниже, даже рассматривать нельзя. «Что с вами?» «А, нет, все нормально, задумался. Очень много совпадений». «Я вот тоже так думаю», — кивнула она. «Ах, наивное дитя, знала бы ты, что происходит, хотя я и сам пока не знаю. Дело в том, что шесть дней назад я еще был в другом мире, и ты не первое звено в цепочке случайностей, произошедших здесь со мной. Ладно, пока оставим этот вопрос. Так что ты скажешь на мое предложение? Бабушку придется оставить и поехать со мной. Ты готова?» Вот ключевой момент во всей истории. «Да, я только бабушке скажу». «Постой, лучше я. Пусть думает, что ты еще не приехала». «А как же мама будет ей звонить?» «Ты сама ей расскажешь, что поступила и переехала в общежитие от института. Так ведь это называется. И дашь другой номер телефона». «Подходящий. Можно я чемодан возьму?» – спросила она. «У тебя что-то ценное в нем? «Нет фотографии и документы в сумочке». Ты помнишь, что я обещал тебе? Скажи, что тебе нужно, и сразу получишь. Сейчас поедем домой, и девочки тебе купят все, что нужно. Вещи купим новые, какие захочешь, хоть шубу». «Это сон какой-то. Почему я ничего не боюсь? Я же ужасная трусиха. Вы не обманываете?» «Всегда обманываю, но только не своих. Пора меняться, Марина. Страх только мешает делу. Идем!» «На улице вовсю светило апрельское солнце. В моем мире в это время уже появляются листья. Впрочем, здесь они тоже не отставали и набухшие почки, грозили не сегодня, а завтра взорваться листвой. Вокруг нашего лимузина собрались мужики о чем-то пытались тёпу с тряпкой в руках. Он отвечал, не забывая натирать идеально чистое лобовое стекло». Ну, наконец-то, а то меня чуть на запчасти не разобрали. Такую тачку в наших краях нечасто встретишь, оторвался от полировки стекла Степа. Его глаза широко раскрылись, когда он заметил Марину. Ху-ху! Она с нами? Да, это наша новая м -м, сотрудница, пощелкал я пальцами, вспоминая слово Марина, представилась, улыбнувшись, девушка. Степа, кивнул он. Пора ехать, Степа, у нас еще куча дел, сказал я, садясь назад. Сумка была на месте. Ух, мы они вообще забыли. Хорошо, хоть машину не вскрыли. Марина, садись вперед, Москву посмотришь. Точно, прошу, мадмуазель». Степа галатно распахнул перед ней пассажирскую дверь, усадил Марину и уселся сам. Куда едем? Сейчас домой, а потом по магазинам. Слушай, ты случайно не знаешь наш телефон? «Случайно знаю, на АОНе последний номер у меня осветился. Память у меня отличная». «Отлично. Набери и передай девочкам, чтобы через полчаса выходили на улицу». «Да мы туда за пятнадцать минут доедем, Володь», – хмыкнул Степа, беря телефон в руку. «Мы можем и за десять, а они нет. Полчаса скажи, чтобы спускались во двор, поедем в ювелирный магазин». «После этих слов они за пять соберутся», – засмеялась Марина. «Я лично бы успела, скажи мне, кто такое». «Так ты уже здесь», – сказал я. «И ювелирный тебя тоже касается, и тебя, Степа». «Алло!» Степа почувствовал себя олигархом, небрежно удерживая руль одной рукой, другой он держал сотовый телефон, приятно светившийся зеленым светом. «Танюха! Шеф сказал, что ждет вас не позже, чем через полчаса внизу». «Едем в ювелирку и так по мелочи. Ресторан там. Мы где? Мы выехали из Тушина. Десять минут? Ну да, не больше. Надо мигалкой разжиться. Десять, если без светофоров. Что? Погоди!» Он посмотрел в зеркало заднего вида и спросил меня. «Володь, они спрашивают, через десять мы успеем?» «Да, гони. Я позабочусь, чтобы нам не помешали. А вообще, к чему такая спешка?» Я развалился на кожаном диване заднего сиденья и балдел. «Да они только вернулись и уже одеты. что они полчаса ждать будут?» – пояснил Степа. «Ждите, едем!» Степа положил трубку и крепко взялся за руль. Машина взревела и понеслась вперед, наплевав на все правила дорожного движения. Стрелка спидометра поползла вправо и вскоре затрепетала возле цифры 160, а потом перевалила дальше, изредка откатываясь назад и снова кренилась вправо. За окном проносились здания, другие машины мы обгоняли словно стоячие. Так получилось, что в тот раз там никто не перешел дорогу и у нас не врезались». Нас даже милиционеры не заметили. Степа уложился в девять с половиной минут. Выдохнув, он остановился возле подъезда. «Класс!» «Садитесь назад». Я приспустил стекло в двери. Наташа нырнула в машину, первая за ней Таня. «Охренеть, это седьмая серия?» Спросила Наташа, восхищенно проводя рукой по кожаному сиденью. «Вы реально за десять минут доехали?» «Не веря нам?» Спросила Таня. Или из-за угла звонили? Вот телефон, показал и Степа. Отсюда и звонили. Седьмая Наташа. клевая. А то! Наташа потеряла до речи, разглядывая салон. «Знаешь, сколько стоит?» Спросил Степа. «Не хватило?» Испугалась Наташа. «Хватило. Я показал на сумку в ногах. Нисколько она нам не стоила». «Как же так?» Удивилась Таня. «Позже расскажу». «Знакомьтесь, Марина. Будет жить с нами». Сделав упор на слово «жить», представил я рыжую. «Привет, я Наташа». Она протянула руку Марине. «Это моя сестра Таня. Мы живем все в одной квартире. Ты ее позже увидишь, да?» Я кивнул. «Она медиум, проводник магической силы». «Нужный человек», — улыбнулась Таня и протянула руку Марине. «Таня, что ты там говорил про ювелирный магазин?» Повернулась ко мне Наташа. «А Вот ресторан лучше дома устроить. Я всего наготовила, не пропадать же, расстроилась Таня. Мне нужно присмотреть себе одну безделушку, ответил я. А нам, девчонки, моментально уперлись в меня взглядами, как быстро они спелись. И вам, конечно, второе тело мне вряд ли дадут. Мы засмеялись. Марина тактично улыбнулась, не понимая, над чем мы смеемся. Но даже быстро вела ее в курс дела, и Марина понимающе закивала. «Я знаю одно место на Старом Арбате. Здесь недалеко, кстати». Степа развернулся и влился в поток. Доехали быстро. Дольше шли по мощёной улочке, разглядывая витрины магазинов. Рисковать я не стал и взял сумку с собой. И только пройдя уже половину пути до меня дошло, что можно оставить сторожа. Тогда бы машину никто не тронул. Но, как всегда, хорошая мысль пришла последней. В магазине девочки сразу бросились искать себе украшения. Пусть берут, что хотят, они заслужили. А кто еще не заслужил, тот заслужит. Даже Степа присмотрел себе массивный перстень и тяжелую золотую цепь. Девочки больше специализировались на бриллиантах. Я же походил вдоль прилавков и ничего отдельного для себя не обнаружил и уже собрался уходить, как заметил его». Он был точно таким, каким я себе его представлял. Внушительная рубиновая звезда в золотом круге на широкой золотой цепи, причем подвешена она была лучом вниз. «Можно взглянуть?» — попросил я продавца. Молодой человек снял амулет с витрины и положил передо мной на черный бархат. Нет, не может быть таких совпадений. Амулет выглядел... Точь в точь, каким я видел его во сне. Сама звезда изготовлена из крупного камня и держалась пятью лучами на толстом золотом ободке. «Эх, еще бы!» Я пригляделся и с замиранием сердца обнаружил, что нижний луч звезды все же не касается ободка. Я взялся за него и потрогал. Он внезапно повернулся вокруг своей оси по часовой стрелке и остался у меня в руках. Я заглянул в образовавшееся отверстие. Рубин оказался полым внутри. Я даже могу сказать его емкость с точностью до одной капли. Невероятно! «Недавно приходила женщина и отдала это изделие нам. Обычно от незнакомых поставщиков мы не принимаем товар на реализацию», чопорно ответил на мой немой вопрос продавец. Но она убедила управляющего. Также она передала, чтобы я отдал эту вещицу тому, кто сможет открыть звезду. Так и сказала. «Вещь ваша, уважаемый».